Особняком среди моих телепередач стоят две: День в семье президента и Мужской разговор. Поскольку об этих передачах меня всегда спрашивают на творческих вечерах, расскажу вкратце, как случился мой политический зигзаг на телевидении. В феврале 1993 года мы задумались о Как сделать передачу к 8 марта. И решили посвятить её Анне Ельциной, первой леди России. На ней у до этой поры никто никогда не видел на телеэкране. Она, в отличие от своей предшественницы Раисы Максимовны Горбачевой, которая буквально не слезала с экрана, не давала на налево и на направо интервью и была никому не ведома. Я тоже не был знаком с женой президента, поэтому я как бы представлял в будущей передаче интересы зрителя. РНТВ связалась с пресс-службой Ельцина и поставила в известность о наших намерениях. Но в себе Ельцина было тяжелое время, умирала мать президента, и нам ответили отказ. Минуло 8 марта. Я забыл о несостоявшемся интервью с женой президента и вовсю занимался циклом Белоснежка и 7 гномов, героями, которого были популярные телевизионные ведущие. Как вдруг в середине апреля мне позвонил председатель телекомпании Останкина Брагин. Он сказал, что в Останкина были бы рады, если я сейчас срочно займусь передачей о Наине Ельцин. Я сразу же понял, что этот звонок непростой звонок. 25 апреля в России намечается референдум, в результате которого власти в случае победы оставался бы Ельцин. В случае его поражения у руля государства могли бы встать реакционные силы. Так что предложение Брагина несло в себе определенный социальный заказ. Программа обязана быть позитивной. Героиня передачи должна понравиться зрителям. Я находился тогда по одну сторону баррикад с Ельциным и не хотел возврат прежнего красного рая. Но тем не менее, для меня было важно личное отношение героини передачи. А вдруг она мне не понравится? Тогда я под благовидным предлогом буду вынужден отказаться. Я ответив Брагину уклончиво, сказав, что прежде хотел бы познакомиться с Наиной Иосифовной. На следующий вечер я приехал в семью президента. Кроме самого Ельцина, собралась вся семья: обе дочери, Таня и Лена, их мужья и дети, и, естественно, Наина и Иосифовна. Семья президента мне понравилась. интеллигентные, образованные, симпатичные. Наина Иосифовна произвела на меня прекрасное впечатление: искренняя, добрая, заботливое, лишённая каких-бы-то ни было признаков того, что она жена главы государства. Я обратил внимание, что это очень счастливая семья, ибо они любят, поддерживают и помогают друг другу. И в то же самое время Это глубоко несчастная семья. Ибо они живут интересами президента, а судьба Ельцина все последние годы висела на волоске. То его изгнал Горбачев из руководства страны, причем изгнал без объяснения причин Опалы. То он баллотировался в депутаты, и неизвестно, было, пройдет ли, так как очень сильно организовано коммунистическое противодействие. В Испании произошло падение самолета с Ельцином на борту. и Неизвестно, случайность ли это или террористический акт. А потом выборы президента России. Жуткое напряжение. Вечная борьба с парламентом и его лидером Хасбулатовым. Борьба, которая в любую минуту могла кончиться импичментом. А Публичный и демонстративный выход из компартии. Затем почв в августе 91 -го года, когда Ельцин поднялся на бронетранспортер, подставив свою грудь для любого выстрела. Перечислять можно долго.